Сэр Джордж не отступал. Да не будь ты таким упёртым, Чарльз. Зачем впутывать в это дело какого-то жалкого иностранца, о котором мы ничего не знаем, медленно произнёс Мейфельд. Но я очень много о нём знаю, так уж вышло. Он просто чудо. М-м, послушай, Чарльз, это наш шанс. В этом деле главное скрытность. Если информация просочится,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 что какая-то женщина оказалась чрезчур умной для нас. Мне это не по нутру, но это правда. У нас на неё ничего нет, мы ничего не докажем, и всё же мы оба знаем, что именно она в этом деле главный кукловод. Женщина это отродье дьявола, с чувством сказал Керрингтон. И её никак не свяжешь с этим похищением. Чёрт её побери.